29 августа Зачем-то взял дневник и перечитал записи за вчерашний день. Поразило словосочетание Моя Джина. А как же Дженни? Ведь в последние дни я совершенно о ней не вспоминал. Моя Дженни. Очень необычно все получается. И Джина моя, и Дженни моя. Вроде бы есть две женщины, но на самом деле нет ни одной. Хотя Дженни может быть уже не моя, ведь столько времени прошло. Я жду Джину, потому что она напоминает мне Дженни, а когда я вспоминаю Дженни, мне кажется, что в молодости она была очень схожа с Джиной. Когда я закрываю глаза, я представляю сразу обеих женщин, они медленно сходятся в одну и та, которая остается, грозит мне пальцем. За что? За то, что я остался совсем один и стал всего бояться? Я боюсь увидеть Дженни, потому что буду чувствовать стыд за встречи с ее молодым двойником. Я боюсь увидеть Джину, потому что это будет в последний раз, а потом мне захочется увидеть Дженни. Ведь Джина сама сказала, для того чтобы вспоминать ее. Я должен чаще смотреть на свою жену. Вопрос в другом. Захочет ли моя жена смотреть?